Глава шестьдесят седьмая. Данмар отстраняется и тяжело вздыхает. «Прости, я обещал не трогать, не выдержал. Я хочу тебя, Катя. Сожрать тебя все готов, так сильно хочу». Глаза его, почерневшие от желания, сверкают в полумраке диким звериным пламенем. Данмар резко отстраняется и встает от лежанки, словно от огня, протягивает мне шерстяное одеяло. Я беру одеяло и, закусив губу, молча накрываюсь. Чувствую, как по телу разливается жаркая волна невыплеснутого желания. Раньше мы всю ночь напролет могли любить друг друга. Оба страстные и горячие, всегда голодные друг до друга. Если бы он продолжал сейчас, я бы... Я бы, наверное, не сдержалась, не оттолкнула его. Меня топит давно забытыми чувствами, душу выворачивает наизнанку, сердце в клочья. Но я знаю, что это просто женская слабость. Я так его любила, так любила. Я была вся в нем растворена. Я не хочу быть вновь отвергнутой им. Я не переживу. Лучше держаться от Данмара подальше. Да, подальше. «Где мы находимся? Дети в безопасности?» Спрашиваю я, прочистив горло, и осматриваюсь по сторонам. Элай проводит пятерней по волосам, отирает лицо и выглядывает в маленькое окошко. «Мы в деревне, Кать. Дети в соседнем доме с кардиналом. Все в порядке». Он оборачивается через плечо, глядит на меня, хмурится, а в глазах все еще горит дикий звериный огонь. «Я видела дракона в небе», — шепчу я. «Твой зверь вернулся». Данмар медленно кивает и стискивает зубы. «Вернулся. Воскрес, Катенька. Теперь болезнь отступит окончательно». «Драконы не болеют черной тьмой», — киваю я, соглашаясь. Вспоминаю короля демонов. Перед глазами пробегают вспышки прошлой ночи. Рагнир чуть не убил меня, но Данмар пришел вовремя. Король демонов сбежал, спрашиваю я. К сожалению, хрипло отзывается генерал. Даже в сражении не вступил. Удрал, как крыса, когда увидел мое приближение. Я теперь сильнее, и он это знает. Данмар делает глубокий вдох, выдох, словно успокаивая себя. Идет к столу и наливает в кружку дымящийся отвар, разбавляет водой из кувшина, размешивает и поворачивается ко мне. Вот, выпей, согреешься. Спасибо. Я принимаю кружку и чувствую исходящий от нее аромат малины. Делаю глоток и чувствую, как по телу разливается тепло. В нагретом военном кителе и под одеялом тепло и уютно, ежусь от приятных ощущений. Ну, как ты, котенок, лучше? низким, хриплым голосом произносит Данмар. Да, гораздо лучше, спасибо, поднимаю на него взгляд. У генерала в глазах продолжает полыхать звериный огонь, и я торопливо отворачиваюсь. Данмар поправляет одежду, будто не знает, куда деть руки. «Хорошо», — произносит он и присаживается на край стола. «Я опасаюсь, что Рагнир снова может попытаться тебя выкрасть, Катя. После контакта с тобой он будет тебя чувствовать, как было с медальоном. Он сразу понял, что ты мне его дала. Ты нужна ему. Без тебя он не призовет своего демонического бога» а без этого всесильного монстра не победит меня». Данмар понижает голос. «Я хочу забрать тебя с собой, Кать. Это опасно, там идут бои, но там буду я». «Хорошо», — соглашаюсь я. Данмар удивленно приподнимает бровь. Видимо, не ожидал, что я так легко приму его план. Но я понимаю, что мне теперь нигде не безопасно. Я не хочу навлекать беду на детей, да и не боюсь боев. Не раз бегала под грохочущими магическими залпами, помогая раненым. «Скоро мне пригонят экипаж, и поедем», — произносит он и снова глядит в окно. Ждет, нервничает. «Как там дела в твоих боях?» — спрашиваю, отпивая из кружки. «Демоны притихли, затаившись в неприступных фортах», — отвечает генерал, не отрывая взгляда от ночной тьмы за окном. «Я стягиваю орудия к их крепостям, буду выбивать. А пока тишина. Но я не люблю затишье, ты знаешь. Они тоже готовятся». Данмар оборачивается и глядит на меня.